Смотрю, подвигается капитан, кланяется. «Очень приятно. Чем могу служить? Видите? Того. Ваша собака? Того. Я понимаю капитана и пожимаю плечами. Видите? Того. Пассажиры беспокоятся. Вы ее? Того. Он даже шевелил пальцами, подыскивая слово. Вполне извинительно. Человек лет... Тридцать плавает по морю, в некотором роде беседует с бурями, слышит язык штормов, отдает приказание крикам. Морской волк в некотором роде, хотя вежлив до крайности. Вы его, ее того попридержите, а то я, простите, того, буду вынужден просить вас того, оставить ее на берегу при первой остановке в Ганге.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 Они упорно вглядывались один в другого и точно дразнились вздрагивающими языками. И, очевидно, на Марсе действительно действовал взгляд пары черных выпученных глаз. Он рычал иногда. Заребежал колокольчик. Это ходила по пароходу слуга кают созывая к обеду. Был уже около пяти, и морской воздух раздразнил аппетит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 Весь зал наполнился чудесным ароматом и что-то осторожно фыркнуло под столом. Очень осторожно и меня в коленку. Смотрю, поднимается край скатерти и выставляется кончик черного носа. И опять осторожнее и полное величайшее удовлетворение. фр, -фр. Я щелкнул по носу и скатерть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 Горошек едят вилкой, а не с ножа. Скорее бы кончался обед. Как будто необходимо еще сладкое. Р -р -р -р -р -р. Опустились вилки и поднялись головы над котлетами. Я ем за четверых. Заговариваю со старичком о погоде. Чудесно, на море и совсем не качает, не правда ли? Но старичок застыл с вилкой в руке. Он здесь, он... Он, удивительное дело, точно в комнату вползла кобра или ворвался тигр. Р -р -р -р гам, гам, гам, гым, гым. Они схватились, они жестоко схватились. Тузик, мой тузик. «Да, Тузик. Прощайтесь, стройная фрейлин, с вашим Тузиком. Я уверен, что теперь от бедного Тузика останутся одни перья. Уберите собак!» — строго решительно приказал господин с мрачным видом. «Здесь не псарня!» «Послушайте, как вас? Человек! Возьмите их! Это невыносимо! Они перекусают ноги!» Возмутительное безобразие. Двадцать лет езжу по морю, и никогда старичок стал пунцовым, как маг. Он мог еще двадцать лет ездить по морю, и я уверен, что не встретит ничего подобного. Мой Марс единственный в своем роде шельма, и больше по морю не поедет. Ну и собачка. Язвительно протянул деловой человек, и в его тоне я прочитал «Давишнее за хвост да воду».